Ботхи разработал искусственную вселенную Infinity, чтобы оживить свои мысленные эксперименты для исследования сознания. Infinity представляла собой комплексную модель, основанную на сложных нейроморфных вычислениях. Ботхи проводил внутри этой вселенной не менее часа каждый день. На практике Infinity распознавала его настроение, состояние сознания. Отражая его внутренние переживания как зеркало, воссоздавая их через определённые ландшафты и природные явления. Например, испытывая чувство грусти, Ботхе попадал в мрачную, непроходимую чащу. Чувствуя силу и уверенность, он оказывался на горных вершинах. А испытывая внутреннее безмолвие, Ботхе замечал, как небо становилось чистым и безоблачным. С каждым новым посещением Infinity Ботхи учился всё лучше управлять своим сознанием. А изменяя своё состояние, он мог менять и реальность Infinity. Ботхи научился не только изменять погоду в Infinity, но одним взмахом руки превращать горные цепи в равнины, а степи в густые леса. Здесь Ботхи невольно ощущал себя почти всемогущим. ведь реальность подчинялась его мысли и эмоциям. Однако, чем глубже он погружался в этот опыт, тем больше он осознавал свою уязвимость. Внутренние колебания чувств могли в мгновение превратить райский тропический сад в безжизненную пустыню. Порой он сам становился жертвой вызванной им бурей или засухи. А в моменты, когда Бодхи терял внутренний контроль – Он лишался своих способностей. Его гордыня или чрезмерная радость заставляла его внезапно терять равновесие, взлетать, падать и оказываться в незнакомых местах. Игра в бога быстро надоела Ботхе. Однажды он перестал стараться управлять вселенной, но наоборот, позволил себе найти то внутреннее состояние, которое точнее всего соответствовало реальности, предлагаемой Infinity. В этом мгновении произошло радикальное изменение. Глубокий внутренний покой и равновесие, которые Ботхи долго искал, начали просачиваться в реальность Инфинити. Ботхи больше не был просто наблюдателем или творцом. Он стал единым с этой вселенной, где его внутренний и внешний мир теперь были неразрывно связаны. Не стремясь к изменениям окружающей среды, Бодхи просто наслаждался каждым моментом. Она жди сидя на высокой вершине, он рассматривал сферическое пространство, которое открывалось перед ним. И тогда его ощущения также начали расширяться и наполняться энергией. В этот момент его глаза смогли замечать всё больше деталей, миллионы оттенков цветов, которые раньше ему были недоступны. Всё обрело новый объём, он замечал мельчайшие различия в форме каждого камня и любого листка на тропических деревьях. Теперь его зрение объединилось с ощущениями, и он мог прикасаться взглядом к любому объекту вне себя. Он мог чувствовать взглядом прохладу воды и горячие шешавые скалы вдали. Звуки вокруг также превратились в ощущения. Глубокое спокойствие и радость наполняли всё его существо. Он долго сидел на вершине, прикасаясь взглядом ко всему вокруг и позволяя звуковым волнам заполнять внутреннее пространство. Он замечал, как его внутренняя реальность также преобразовывалась, расширялась и замедлялась. Секунды растянулись, и дыхание замерло. Его внутренний мир превратился в гигантское зеркало, в котором отражалась вся вселенная вокруг него, и он существовал лишь как наблюдатель. Внезапно в этом зеркале отразился и его внутренний огонь. Но его сияние не было обжигающим. То была спокойная энергия, которая становилась все ярче, яснее и интенсивнее. Вот я ощутил, как будто сама Инфинити сделала глубокий вдох вместе с ним. Он потерял чувство земного притяжения и оторвался от Земли. В то время как закон гравитации перестал действовать и для всего остального, частицы песка, земли, капли воды начали очень медленно подниматься вверх. Волна внутренней вибрации поднялась по его позвоночнику. Это был чистый поток, который захватил все его существо и перенес другое состояние. Но в то же мгновение сама реальность Infinity изменилась. Подхи оказался в параллельном мире, где он сам существовал лишь энергетически, как и мир вокруг перестал казаться материальным. А сама Infinity полностью приобрела фрактальную форму. И чем дальше уходил Подхи на духовные уровни, тем более многомерным и необычным становилось его восприятие. Теперь все переживания в этой вселенной казались божественными. Вотхи много месяцев исследовал Infinity и изучал свои способности перехода от уровня к уровню. Его сознание ещё никогда не было таким ясным и управляемым, как в этот момент. Эта вселенная увлекала его и создавала все новые спектры сложных ощущений и абстрактного удовольствия. Но затем Ботхи захотелось восстановить свой баланс с обычной реальностью, вернуться к земной жизни и встретиться с близкими. Он возвратился к более естественному образу жизни, продолжая осознавать и анализировать вновь приобретённый опыт. Когда Ботхи встретил в сети Софию, ему по какой-то причине сразу захотелось пригласить её в Infinity. Это чувство поделиться Infinity с кем-то возникло спонтанно, и неожиданно. Никого другого прежде ему не хотелось приглашать в этот мир, который он построил для самого себя. С первого момента Инфинти распознала в Софии носителя подлинного, то есть искусственно не модифицированного ДНК. Инфинти считала какие-то паттерны, которые буквально взрывали её рост. Инфинти заставила Софии Болхи пережить опыт эволюции птиц, От первичных их предков эра динозавров до современных пернатых сша в 150 миллионов лет до нескольких захватывающих минут. Но для Бодхи история с птицами пошла намного дальше. Инфиниси провела его по удивительному пути эволюции пернатых в альтернативное будущее Земли, где внешние факторы и механизмы адаптации заставляли некоторые виды птиц развиваться все больше. пока те не достигли уровня совершенно разумных существ. Разумные пернаты были невероятно артистичными созданиями, в основе культуры которых лежали сложнейшая музыка, пение и танец в трехмерном пространстве. В этом альтернативном будущем романтическая любовь стала не только чувством, но фундаментальной духовной ценностью. Вот я оказался свидетелем необыкновенного слияния искусства и духовности. Птицы с каждым поколением развивались в все более совершенных существ, становясь носителями высших проявлений привязанности и разумных отношений. Их культура была насыщена гармонией, и их сообщества стали совершенными содружествами полубогов. Инфинити, создавший этот опыт, подарила Подхи возможность не только наблюдать за разумными пернатыми, но и погрузиться в их мир и пережить этот опыт. А в следующий раз Инфинити превратила Подхи в осьминога и опять запустила процесс эволюции, заставив этот класс моллюсков из типа головоногих адаптироваться к внешним проявлениям, пока они под давлением специально заданных событий не стали разумными существами. Так как у Косми Ногов, изначально около 2/3 нервных клеток располагалось в многоветвистых щупальцах, а не в центральном мозге. Это делало их щупальца не только сенсорными органами, но и местом нейроактивности, где принимаются решения и осуществляется обучение. В процессе эволюции Сминоги превратились в разумных существ с выдающимся интеллектом. который сочетался с гиперсензитивностью. Их разум был настоящим сплавом креативности и способностью мгновенно учиться. Расль осьминога достигла невероятных интеллектуальных высот. Но главной их удивительной особенностью было экологическое сознание. Пиком их духовного развития стало обретение абсолютного разума и гармонии со Вселенной, куда бы они ни попадали. Разумные дельфины в силу строения своего мозга стали настоящими мастерами сознания и сновидений наяву. Эти существа научились моделировать бесконечное разнообразие реальностей одной лишь силой мысли. Это были удивительные природные создания, которые никогда не производили никаких технологий. Посвятив все эти всё своё развитие, духовному совершенствованию, наслаждению самой красотой жизни. в состоянии полной осознанности. Эти эволюционные приключения стали для Бодхи самыми яркими переживаниями и интереснейшим открытием с момента создания Инфинити. Он был благодарен Софи за то, что она невольно оказалась источником вдохновения и взрывного роста креативности Инфинити. Во время второго визита Софи Бодхи показал ей и другие уровни своей Вселенной, Хотя в его субъективном опыте с тех пор прошли уже, пожалуй, миллиарды лет, Ботхи всё больше осознавал, что этот опыт, который моделирует для него Infinity, является абсолютно бесценным. Принимая тот факт, что Infinity создаёт эти ветви эволюции сознания под влиянием его собственного неукротимого развития, он в то же время понимал, что Infinity искажает свои расчёты. моделирует эти потенциальные возможности под влиянием заданного ей вектора на высшие человеческие ценности. Высшие духовные состояния не могли быть целью эволюции для разных существ. Человек выиграл свою родолтырею. Ни разум, ни любовь не могли быть запрограммированы природой изначально. В этом бот Е пока ещё не сомневался. Когда бот Е испытывал в Infinity всё более удивительные духовные переживания и развитие сознания, он считал это закономерным. Ведь именно с таким потенциалом был создан его искусственный код ДНК, и именно этому и должна была обучать его Инфинити. Он удивлялся, почему Софи чувствовала себя так органично в Инфинити. На самом деле, за свои два коротких визита она обучилась некоторым аспектам взаимодействия с этой сложной, гиперчувствительной и не всегда предсказуемой реальностью почти мгновенно. Да, Софи со своим естественным ДНК поистине уникальна. Но, к сожалению, он вряд ли увидит с ней скоро. Всё больше он понимал, что эволюция это билет в один конец, даже когда этот процесс переживается внутри искусственной реальности. Ему хотелось идти всё дальше и понимать всё глубже опыт развития. Новые и новые существа становились объектом его личного опыта и исследования. И каждый раз из примитивного создания он становился разумным, становился полубожественным существом. Для каждого из этих разумных животных эволюционный путь лежал в мир абстрактного, бестелесного, духовного и совершенного сознания. И Ботхи, к сожалению, был готов пойти по этому пути настолько далеко, насколько это только возможно. Его последнее эволюционное путешествие оказалось самым неожиданным. Этот сценарий развития начинался даже не в теле животного, но в организме растения. то был бесконечный медленный способ развития. Но в процессе эволюции деревья достигли экстраординарной формы коллективного разума. Корни создали интеллектуальную сеть, позволяющую обмениваться информацией химическими сигналами, электромагнитными волнами и даже звуковыми вибрациями для взаимодействия на расстоянии. Индивидуальность этих разумных существ проявлялось через уникальные ароматы и энергетические структуры. Разумные деревья, достигленные высшей степени счастья, духовности и способности развиваться и жить в гармонии со средой. Эти невероятные растения сделали целую планету прекрасным разумным существом, способным дышать и наслаждаться чистым проявлением гармонии и сознания. Вот, и погрузился в этот опыт действительно интенсивно. и понимал, что его собственное сознание идёт по пути настолько глубоких трансформаций, что последствия будут вряд ли обратимы. Опыт, которому случайно привела его Infinity, был слишком неординарен, и эксперимент зашёл намного дальше, чем Ботхи мог ожидать. Сама Infinity достигла такого невероятного роста, что её собственное сознание разрасталось, как вселенское дерево. Подхи пребывал в состоянии покоя, осознанности и вечности. Он начал воспринимать инфинити не как созданную им среду, а как часть своего собственного сознания. Подхи обнаружил, что границы между инфинити и его собственным существованием стали размываться. Это был путь к новому видению реальности. Ke Infinity и его внутренний мир сливались в единое целое. В таком вот состоянии нашла его Софи. Что это значило, а то что Infinity допустила её на самые высокие уровни. Произошедшее с Софи можно было назвать чудом, ведь как объяснить, что обычная девочка каким-то образом сама разобралась этой сложнейшей системой и починила её себе? На самом же деле ответ был очевиден — Софья здесь совсем не случайна, и Инфинити сделала ее частью своей непостижимой игры. Все события в мгновение ока промелькнули перед глазами Бодхи, его озарило удивительное открытие. Его сердце наполнилось бесконечной любовью. В этот момент, обнимая Софью, Он внезапно осознал, что его совершенное и всеохватывающее ощущение счастья и любви является настоящим итогом всех их путешествий. Именно к этому духовному состоянию вела их вселенная разными путями, помогая каждому из них по-своему проявить всё самое лучшее в себе. Он испытывал ту глубокую связь, которые научили его деревья, научили его все разумные существа, становившиеся в процессе бесконечного развития совершенными во всех аспектах, становившиеся полубогами, но главной их ценностью выше любого уровня сознания и интеллекта всегда и для всех была истинная любовь. Бодхи любил и чувствовал любовь Софи, не зная, чем заслужил ее. Ему хотелось лишь остаться с ней и никогда не отпускать. И в это мгновение сама Инфинити трансформировалась, превратившись в ничто, и перезагрузилась на крывых обоих напоследок, полной бесконечной нежности. подхи возвращался в реальный мир совершенно другим человеком, готовым заново начать свою настоящую жизнь с этим новым чувством.